Глава двадцать вторая. День клонился к закату. «Вперед!» — сказал Питер Дедалус, выходя из мастерской с чемоданчиком для часовых инструментов в руке. «Все остальное можно бросить». Слегка растерявшись, Томми и Рик поспешили за ним. «А не боишься, что они завладеют твоими изобретениями?» — поинтересовался венецианский мальчик. «Нисколько!» — ответил Питер, спускаясь по лестнице. — Потому хотя бы, что я не намерен оставлять за собой следов. Они вернулись к колодцу и спустились в батискаф А что теперь будем делать? — спросил Рик. Подвигав рычагами, изобретатель приказал. — Пристегните ремни. — Но тут нет никаких ремней, — рассердился рыжеволосый мальчик. — И кроме того, я же спросил тебя, что будем делать дальше. Внимательно посмотрев на него, Питер Дедалус ответил, «Сначала разберемся с плохими людьми, а потом вернемся в Килморскую бухту». Рика не устроил такой ответ. «Да, но мы ведь прибыли сюда вдвоем, а теперь нас трое», — забеспокоился мальчик. а я понимаю, что ты хочешь сказать, но можешь не волноваться», — проговорил Питер. «После всего, что вы рассказали, мне теперь все намного яснее, намного!» «Берусь даже утверждать, все стало ясно, как божий день!» Он потянул рычаг, и батискав-паук пришел в движение. «Чертеж!» — требовательно произнес Питер, берясь за рычаг, который еще не трогал. Батискав выпустил два длинных зубчатых лезвия. «Чертеж!» — снова потребовал Питер. Ребята не поняли, о каком чертеже говорит изобретатель, а тот обернулся к ним и снова твердо сказал «Чертеж!». Тут только Томми обратил внимание, что на дне батискафа лежит стопка бумаг с пометками и странными значками. Он поднял ее и передал Питеру. Изобретатель принялся торопливо перебирать бумаги и довольно быстро нашел то, что ему понадобилось. Он направил батискаф в туннель под одним из особняков, остановил возле свай, помеченных красной краской, и принялся пилить их одну за другой зубчатыми лезвиями, которые выдвинулись из корпуса батискафа. Спустя несколько минут, подпилив все сваи, Питер сказал, «А теперь уходим. У нас не больше восьмидесяти секунд до обрушения дома». Он еще раз взглянул на чертеж. «По моим расчетам, этого должно хватить, чтобы...» Рик и Томаза в недоумении переглянулись. Питер привел в движение батискаф и направил его обратно в канал. Уже находясь под водой, они услышали жуткий скрежет и почти тотчас раздался оглушительный грохот. Образовавшаяся волна едва не перевернула батискаф, ударив его о сваи. Вода в канале потемнела, облако мути закрыло видневшееся в иллюминатор голубое небо, Но если не считать нескольких вмятин, Батискаф прекрасно выдержал это испытание. — В Венеции каждый день рушится какое-нибудь здание, — проговорил Питер, опять берясь за рычаги. — Ну, а сегодня рухнут два. Некоторое время Батискаф оставался под водой неподалеку от каботажного дома. Там Маза смотрел в перископ в разные стороны, надеясь увидеть людей в сером и стайной сыскной полиции. — Питер Дедалус не хотел действовать до их появления. Гениальный изобретатель из Килморской бухты открыл свой чемоданчик и показал Рику, как он устроен. Мальчик лишь притворился, будто что-то понял. Оказалось, все секретные часы с фарфоровыми рычажками предназначались для подрыва пороховых зарядов, размещенных на разных этажах каботажного дома. «Этот метод называется техника имплазивного взрыва», — пояснил Питер. «Взрывчатка закладывается таким образом, чтобы вызвать не один мощный взрыв, а несколько, причем один за другим, в результате чего здание словно погружается в собственный фундамент, а не падает в сторону». «А как же агенты тайного сыска? Что с ними будет?» — с тревогой спросил Рик. «Они тоже погибнут?» Питер решила и эту задачу. «Первые три взрыва будут, так сказать, предупредительными», — пояснил он, — «но достаточно сильными, чтобы напугать агентов и заставить их бежать. И только один взрыв! Прощай, дверь, времени в каботажном доме!» — негромко заключил он. Ожидая, когда начнется это пиротехническое зрелище, Рик с волнением думал о том, насколько разумен план Питера. Мальчик сомневался, что можно таким простым способом уничтожить дверь времени. Кроме того, он все еще надеялся найти свой рюкзак и вернуть отцовские часы. День клонился к закату, небо окрашивалось в кроваво-красный цвет. И вскоре, как и предвидел Питер Дедалус, появились тайные агенты. «Есть!» — произнес тамаза уступая изобретателю место у перископа. Похожие на тени, они появились неожиданно и друг за другом вошли в дом, по меньшей мере, человек десять. Возможно, те же самые, что сегодня утром разгромили тайную типографию в доме супругов Колла. Питер подождал, пока все агенты войдут внутрь, и достал из чемоданчика тикающую коробку из подобуви. «Итак, танцы начинаются!» произнес он с ликованием. Рик последний раз спросил, уверен ли Питер в том, что делает. «Другого выхода у нас просто нет», ответил изобретатель. «Если найдут дверь, они получат доказательства, и, убедившись в этом, начнут прочесывать весь город дом за домом». Потом сдвинул с места один рычаг, и спустя несколько секунд раздался такой мощный взрыв, что вздрогнул даже батискав под водой. В ночное небо над каботажным домом взлетела россыпь огней, похожие на фейерверк, и оранжевые искры стали медленно осыпаться в воду. — Первый взрыв! — обрадовался Питер. — Киска! — тамаза чуть не расплакался, подумав о маленькой пуме. А киска, между тем, испугавшись грохота, выскочила за ворота, но тут же вернулась обратно. Она всегда оставалась там, где Тамаза велел ей ждать. "Я должен забрать Пуму", воскликнул венецианский мальчик после второго взрыва. "Поздно", возразил Питер. "Она убежит, как и люди". "Нет, не убежит. Она перепугана", Тамаза потянулся к люку. "Нельзя", строго сказал изобретатель. Тамаза схватился за зубчатое колесо и стал его поворачивать. В образовавшуюся щель просочилась вода. «Осторожнее — Осторожнее! — вскричал рыжеволосый мальчик. — Рик, я не могу бросить пуму, она ведь еще котенок, совсем маленькая, — пояснил тамаза другу. «Питер — Питер! — растерянно проговорил Рик. «Подумай — Подумай! — предустерег изобретатель, берясь за рычаги. — Ведь риск немалый. Когда батискав всплыл, тамаза выскочил на берег и бросился к каботажному дому, зовя пуму. — Киска! Киска! На пороге Он столкнулся с двумя фигурами в сером, но не остановился, а побежал по всему дому, повсюду ища котенка. После третьего взрыва, который оказался мощнее предыдущих, здание задрожало. — Киска, киска, куда же ты подевалась? В конце концов, несмотря на грохот взрывов, топот и крики людей в сером, Томмазо все же расслышал мяуканье маленькой пумы. Или ему показалось, будто расслышал... Только он побежал на этот звук и вскоре нашел котенка, который прятался в углу в темной комнате. — Киса, кисонька, иди сюда, это же я. Перепуганный котенок так обрадовался, что с разбегу прыгнул в руки мальчику и облизал все его лицо своим шершавым языком. — Конечно, конечно, я вернулся за тобой, я не бросил тебя, — смеялся счастливый Томазо. Но как раз в тот момент, когда он уже хотел выйти из комнаты, пол у него под ногами зашатался, и в следующее мгновение крыша каботажного дома разлетелась на куски. Мальчика с котенком на руках накрыла груда обломков.